50. Берлин встречает меня дождем и пронизывающим ветром. Когда я вижу, что из-за погоды пилот выводит самолет на второй круг, активизируется мой страх перед полетами. Точнее, падениями. Вот вроде бы только что предвкушала встречу с Берлином, а теперь сижу, вцепившись пальцами в кресло, и прошу кого-то, чтобы помог нам благополучно сесть. Помог. пассажиры аплодируют пилотом. А я начинаю, наконец, дышать. Чувствуя такое невыразимое облегчение, словно только что родилась во второй раз. В аэропорту меня встречает неизвестный мужчина в черном костюме с черным галстуком. Хорошо не в черных очках. Но выглядит мужчина сильным, уверенным, способным в случае необходимости меня защитить от чего угодно. Он высоко держит лист бумаги с крупно написанной латиницей моей фамилии и именем помельче. Валентин уже предупредил, что сам не успевает подъехать, поэтому смело иду к этому мужчине. Hello. Мой английский весьма поверхностный. Знаю только несколько общих фраз и сотню слов. Поэтому показываю на табличку, которую незнакомец держит в руках, а потом на себя. Это я. Он сдержанно улыбается и что-то отвечает мне на прекрасном немецком языке. Почему я думаю, что он прекрасен? Потому что голос у мужчины глубокий, с переливами из бархатной хрипотцой. Таким голосом отлично проговаривать резкие, словно рубленные фразы с обилием согласных. В общем, я криво улыбаюсь и качаю головой. Моя твоя не понимать. Тогда он делает приглашающий жесты и идет вперед, выбираясь из толпы встречающих. Каждый пару шагов оборачивается, проверяя, следую ли я за ним. Когда мы выходим на улицу, я убеждаюсь, что непогода царит не только в небе, но и на земле. Мне в лицо ударяет мокрый порывистый ветер. Дождь заливает глаза, заставляя жмуриться, и тут же снова открывать их в поисках моего провожатого. Оказавшись, наконец, в машине, обнаруживаю, что промокло до нитки. Заботливый незнакомец включает отопление, но пока до меня доходит тепло, зуб на зуб уже не попадает. Я, конечно, не верю в приметы, но если бы верила, уж и решила бы, что Берлин мне не рад. В окно смотреть бессмысленно. Все равно видны только размытые контуры улиц. Поэтому я нахохливаюсь и прикрываю глаза, стараясь найти внутренний источник тепла. Бесполезно. На место я приезжаю дрожащим от холода цуциком. К счастью, припарковывается незнакомец в гараже. Пока я вяло соображаю, он уже выходит наружу и открывает мне дверь. Как хорошо, что не надо еще раз переживать натиск непогоды. Мужчина показывает, чтобы я следовала за ним и идет вперед, загораживая мне вид своей широкой спиной. Да я и не особо расположена рассматривать дом. Хочется скорее уже снять мокрую одежду и выпить чего-нибудь горячего. Внезапно незнакомец останавливается, и из-за него показывается невысокая, очень красивая и очень беременная брюнетка. Увидев меня, она всплескивает руками, что-то быстро и яростно выговаривает мужчине на непонятном языке, французском, затем хватает меня и тянет за собой. Заводит в чистую, приятно пахнущую комнату на втором этаже и, едва закрыв дверь, тут же начинает срывать меня одежду. Я пугаюсь и пытаюсь отбиваться, но не слишком активно, все-таки она беременна. А женщина, несмотря на свое положение, оказывается весьма сильной и настойчивой. И я сдаюсь. Решая, что она даже с большим животом весьма привлекательна. И если уж кому и позволить воспользоваться моим бренным, почти неподвижным телом, то именно такой красотке. Говорят, беременным постоянно хочется секса. Полностью раздев, она толкает меня к кровати. Что выглядит вполне логично. Стоя, ей будет неудобно мной пользоваться. Но едва я оказываюсь на свежей пристыне, женщина накрывает меня одеялом, укутав до самой шеи и уходит из комнаты. «Куда она?» Уже передумала пользоваться моей беспомощностью. Я даже немного расстраиваюсь, но спустя пару минут женщина возвращается снова, она откидывает одеяло и начинает растирать мое тело какой-то резко пахнущей гадостью, переворачивая меня, как мешок с мукой. Закончив процедуру, она воркует что-то непонятное и уходит, выключив свет. По моему телу растекается блаженное тепло, и я погружаюсь в сон. Просыпаюсь от того, что кто-то произносит мое имя. Открываю глаза, и в неярком свете ночника вижу сидящего на краешке кровати Провальского. «Привет, Соня!» — улыбается он. «Как ты себя чувствуешь?» Франц сказал, что крытая парковка была забита под завязку, и ему пришлось оставить машину на улице. Он очень извиняется, но от Констанции ему все равно влетело. Она сильно переживает. Я прислушиваюсь к своим ощущениям, напрягаю руки и ноги. Мышцы вроде не ломит. «Кажется, совсем неплохо. Спасибо». Отвечаю Валентину чуть тепловатым сосно голосом. Тогда вставая, через полчаса садимся ужинать. Твои вещи уже принесли. Он кивает на мою сумку, стоящую у шкафа и уходит. Я откидываю одеяло, и осторожно встаю с кровати. И правда, ничего не болит, не ломит, никакого дискомфорта. Надо будет сказать незнакомке большое спасибо. Отправляюсь исследовать отведённую мне комнату. Кроме кровати, у меня есть тумбочка с ночником, стол, два стула. Большой зеркальный шкаф, в котором мои скромные вещи, взятые с собой, занимают до смешного мало места. Но это и не важно. Я приехала всего на несколько дней. Завтра мы с Валентином поедем в киношколу, потом, может, день-два погуляем по городу, если у него будет время, и обратно домой. Дверь рядом с шкафом ведет в ванную комнату. Ух ты, как удобно! Я умываюсь, причесываю топорщащиеся во все стороны после дождя волосы и собираю в хвост. Душ приму после, перед сном. А сейчас надеваю домашнее платье и спускаюсь вниз. Мне навстречу несется ангелочек с потрясающими кудряшками. Девчушка врезается в меня, крепко обнимает и принимается что-то лопотать на смеси немецких и французских слов. Я растерянно смотрю поверх нее на улыбающееся лицо Валентина и той самой беременной женщины. Похоже, это и есть его жена. Провальски представляет мне Констанс и Клэр, которые так и продолжают держать меня за руку. Переводит их слова. Оказывается, его семья очень рада меня видеть, потому что папа им столько обо мне рассказывал. Я даже немного теряюсь от избытка семейного тепла, в котором и сама начинаю растворяться и таять. Клер порывается показать мне свои игрушки, но мать мягко останавливает ее, сообщая, что сначала меня следует покормить. Мой желудок начинает урчать, сообщая, что он согласен с констанс За столом царит непринужденная атмосфера. Ко мне часто обращаются, что-то спрашивают, о чем-то рассказывают. Валентин переводит вопросы ко мне и мои ответы. К концу ужина у меня появляется ощущение, что я понимаю многое даже без перевода. Затем Клер утаскивает меня в комнату игрушек. О, чего тут только нет. Даже настоящий замок принцессы величиной с человеческий рост. Ребенок там может свободно проходить, а вот мне приходится пригибаться. Мы пьем чай с куклами. Мне кажется, Клер представляет им меня. Поэтому я здороваюсь с ними за руку и называю свое имя. Затем Клер уводит, чтобы уложить спать, а я иду в свою комнату. Принимаю душ, падаю на постель и засыпаю в ту же секунду, как голова касается подушки.